Глава 9. 28 октября Хауард выехал из Лондона пораньше, как он и намеревался, и к восьми часам в час пик удачно пристроился к обычному для утра понедельника потоку машин на шоссе М-25. Тысячи автомобилей, бампер к бамперу, неуклюже ползли вперед вместе с затерявшимся среди них сабом. Даже в том маловероятном случае, если кто-то попытается отследить звонок, который он ожидал, не было никакой возможности отыскать его машину по этому сигналу. В восемь радиотелефон издал трель, и Хавард ответил. «Мистер Хатчер на проводе. Простите, с кем я говорю?» «Это мистер Джетро. Я так понял, что вы хотите со мной поговорить?» Хавард резко вздрогнул от ровного, бестелесного, металлического голоса, раздавшегося из телефона. Он сообразил, что мистер Джетро пользуется электронным устройством, искажающим голос. — Спасибо, что позвонили, мистер Джетро. Я полагаю, вы могли бы оказать мне помощь. «Как вы знаете, меня попросили от вашего имени осуществить за границей одно дело. К сожалению, обстоятельства таковы, что у меня нет достаточной информации, чтобы действовать. За человеком, с которым мне нужно вступить в контакт, исключительно трудно уследить, и мне необходимо знать, где и когда я смогу с ним встретиться. Мне понадобится знать об этом загодя, по крайней мере за два месяца» чтобы сделать все необходимые дорожные приготовления. Вы не могли бы рассказать мне подробнее, как будет удобнее с ним договориться? Мне понадобится некоторое время, чтобы отыскать информацию, которая вам требуется, мистер Хатчер. Я вам перезвоню. Возможно, на следующей неделе в то же время. Если нет, то неделей позже. Большое вам спасибо. Буду ждать вашего звонка. До свидания, мистер Хатчер. Телефон смолк, предоставив ховарду пищу для размышлений за рулем Саба. Несмотря на непродолжительность звонка и искаженный голос, Джетро заявил о себе как о сильном и облеченном властью человеке. Какое-то высокомерие. Или ему просто показалось... Хавард инстинктивно не взлюбил этого человека и гадал, кем бы он мог быть. Либо человек был очень осторожен, либо его голос был хорошо известен. Хавард пожал плечами. Он не собирался докапываться, но теперь его душа была отчасти спокойна, что Джетро каким-то образом представлял правительство. Хавард свернул «Сэм-25» на ближайшую объездную дорогу и направился в Лондон. У него был назначен ленч с приятелем в клубе путешественников. Роджер Эшер положил телефонную трубку и выключил аппарат, искажающий голос. Этого он не предусмотрел. Это означает дополнительные телефонные звонки а у него в голове и без того хватало жгучих проблем. Не помогал даже сильный озноб, который, похоже, ему так и не удалось стряхнуть. Он должен позвонить министру, с которым по прошествии времени будет трудно связаться. Морока заключалась в том, что придется дозваниваться самому. Он не мог рисковать, ведя такие разговоры через коммутатор фирмы — Он попробует сегодня вечером. Ну, а пока есть много других вещей, требующих неотложного внимания. В 12.45 к клубу путешественников подкатило такси, и из машины вышел Хавард. Швейцар в холле сообщил ему, что гость уже прибыл и дожидается его в баре. Хавард прошел внутрь и радостно приветствовал приятеля. Генри... «Как здорово, что тебе удалось выбраться! Рад тебя видеть!» Мужчины крепко пожали друг другу руки. хавард попросил подать выпивку себе и повторить гость Майору Генри Стоунеру было едва за пятьдесят. Он стал у хаварда первым командиром роты, когда тот попал в подразделение 42 Командо Королевской морской пехоты. Теперь Стоунер ушел в отставку и был секретарем лондонского отделения Национальной стрелковой ассоциации. Специалист по стрельбе из винтовки и хороший организатор, он проводил большую часть времени на стрельбищах в Бизли, помогая в организации различных национальных и международных встреч. Сам неплохой стрелок, как-то раз он был вторым в состязаниях, за медаль королевы. Теперь, хоть он и не утратил меткости глаза, в основном его привлекали в качестве тренера юго-восточной региональной команды. За Ленчем мужчины болтали о старых временах. При этом Стоунер не применил напомнить Хаварду о грубых промашках, которые тот совершил много лет назад, будучи молоденьким новоиспеченным офицером. Хавард с улыбкой подумал, что порой отставные офицеры, ну, точь в точь, как родители, никак не могут признать, что ребенок уже вырос. Ему искренне нравился Стоунер, и он очень многому у него научился за первые два года службы в морской пехоте. В конце концов, беседа, как, собственно, и ожидал Хавард, свернула на стрельбу из винтовки в Бизли. Настоящий энтузиаст, Стоунер не мог долго обходить излюбленную тему. Сегодня, это стрельба становится все в большей мере делом техники. Надо как-нибудь вытащить тебя к нам на денек, чтобы ты смог увидеть, что происходит. Поразительно, какие новшества разработаны в этой области. Насколько больше техники стало применяться за последнее время а ты не находишь, что в этом есть что-то досадное? Я хочу сказать, не выглядит ли это по-своему жалко по сравнению со старыми временами, когда все зависело исключительно от мастерства и одаренности? Ни капельки. Сегодня более чем когда-либо вопрос упирается в оттачивание этого мастерства. Даже великолепный технарь ничего не достигнет если он еще не чертовски хороший стрелок? Вопрос по-прежнему стоит так. Либо в тебе действительно это есть, либо нет. Тренировками и практикой ты можешь добиться многого. Но чтобы стать по-настоящему хорошим стрелком, ты должен по-прежнему иметь природные данные. И каким же образом хорошие стрелки попадают в твое поле зрения? Ты что же ездишь, по всем подразделениям и приглядываешься к лучшим из снайперов? На удивление странно, но нет. Хорошие армейские стрелки во всех случаях рано или поздно оказываются в Бизли, будучи посланными туда в составе команд от своих подразделений, а уж не там... Отследить, действительно, обещающих можно достаточно быстро. Проблема в том, что армейские стрелковые нормативы угрожающе снизились. Я очень сильно встревожен этим. И не только я один. Стоунер невесело покачал головой. Как же так? Я думал, что применение этой новой винтовки СА-80 приведет к гораздо более высоким показателям. А не наоборот. «Какое-то время так и было», — ответил Стоунер. «Но улучшение показателей продемонстрировали именно те парни, которые изначально были обучены стрелять из винтовки СЛР. Понимаешь, их научили основам. Те, кто приходит сейчас, ни с чем, кроме СА-80, никогда не работали». Предполагается, что из этого оружия и дурак может попасть. Очевидно, поэтому теперь считается, что солдатам незачем заниматься стрелковой подготовкой столько, сколько раньше. Результаты, которые мы на сегодня видим, ну, если честно, чертовски удручающие. Я приведу тебе пример. Недавно в Бизле мы организовали курсы для инструкторов по стрельбе. Ты знаешь... Для офицеров и сержантов, которые потом возвращаются в свои части, чтобы проводить инструктажи и организовывать стрельбы, предполагается, что это лучшие стрелки в своих подразделениях. Из них, из всех, лишь один сумел положить серию со 100 ярдов с кучностью меньше 6 дюймов. И это из положения лежа с упором. Половина этих не знает даже, как пристреливать винтовку. Методика обучения вообще отсутствует. Никого из них больше не обучают основам, как задерживать дыхание и так далее. Жалкое зрелище, которое служит дурным предзнаменованием дальнейшего снижения стрелковых нормативов в армии. В наши дни именно среди гражданских лиц чаще всего обнаруживаю самые поразительные открытия чаще всего они, конечно, тоже пробиваются в Бизле, если только стремятся туда, а это самое главное. Есть несколько фантастических стрелков, которые никогда не служили в вооруженных силах. Чуть-чуть тренировки и ноу-хау, и они очень скоро становятся не хуже самых лучших метких армейских стрелков, а многие из них и превосходят их. Если взять сотню лучших стрелков страны, то из первых 15 вероятно, половина будет гражданскими, половина – военными. Остальные 85 преимущественно гражданские. Армия неуклонно отступает. Те, кто действительно хоть что-то собой представляют, пришли, когда заниженные учебные нормативы уже стали скорее правилом, чем исключением. Как только гражданские переходят к практике, Они начинают общаться друг с другом, обмениваться опытом, знаниями и становятся еще более увлеченными. В Бизли царит изумительная атмосфера. Люди из самых разных слоев общества с одной общей чертой – любовью к спорту. Если хотите, вот вам живой пример идеи премьер-министра о бесклассовом обществе. Значит, помимо прочего... Ты что-то вроде охотника за талантами, не так ли? Ну, что ж, каждый вроде меня получает удовольствие, разглядев таланты и его. Конечно, я стараюсь держать ухо востро. Полагаю, что за эти годы свою долю талантов я раскопал. То и дело я слышу о ком-то, кто по рассказам выглядит потрясающе. Я стараюсь уговорить его приехать и попытать счастье конечно, удается, к сожалению, не всегда. То есть как? Ну, например, недавно мой приятель рассказал мне о парнишке по фамилии Макдональд, профессиональном охотнике на оленей. Все егери, конечно же, преотличные стрелки. Они обязаны ими быть. Но этот, судя по рассказу, какой-то просто выдающийся. Я написал ему, попросив приехать на пробные стрельбы, однако его это, видите ли, не заинтересовало. Живет он, естественно, в Шотландии. Хотел бы я наложить на него лапу и посмотреть, на что он способен. «Расскажи мне о нем», — попросил ховард Министр опустил трубку и несколько минут продолжал сидеть, сосредоточенно размышляю Он был встревожен тем, что Эшер позвонил ему домой, но полагал, что тут уж ничего не поделаешь. Эшер просто обязан был предельно осторожно обращаться с его доверием, да и разговор их, даже если кто-то и подслушивал, с виду был абсолютно невинным, но больше рисковать нельзя. Эшер сослужил свою службу в этом деле. Теперь, когда у министра есть телефонный номер мистера Хатчера, он будет общаться с ним напрямую. Звучит многообещающе. Он знал, какого рода информация потребуется Хатчеру. Ну, а пока нужно многое сделать. В полдень 30 октября, через два дня после звонка министру Эшер получил письмо, доставленное курьером. Посыльный на мотоцикле отказался передать его одной из секретарш, утверждая, что должен вручить послание лично. Та попыталась объяснить, что это невозможно, но он настоял на своем. — Передайте мистеру Эшеру. — Что это касается мистера Джетро. Голос курьера неразборчиво прозвучал из-под шлема, который он не удосужился снять. — «Очень хорошо. Но могу вас заверить, что это не меняет дело», — ответила секретарша, с трудом умудряясь не выказывать одновременно презрения и панику. Внутренне она содрогалась от страха перед разносом от Эшера, который и в лучшие-то времена бывал скор на расправу, а с некоторых пор пребывал в особенно мрачном расположении дух. Оказалось, что она ошибалась — Эшер тут же попросил ее впустить курьера, и тот, не произнеся ни слова, и так и не сняв шлема, отдал конверт Эшеру и удалился. Эшер вскрыл его и сделал знак секретарши, чтобы та вышла. Через 10 минут он вызвал ее по интеркому и распорядился подготовить гольфстрим к вылету в Гибралтар рано утром следующего дня. «Гибралтар, сэр?» э, «Да, конечно, не угодно, чтобы я предупредила Джозефа». «Нет, Джозеф со мной не едет». «Очень хорошо, сэр». Посидев какое-то мгновение, она встряхнула головой и подумала, что это все равно, что работать в сумасшедшем доме. Практически с каждым днем поступки шефа приобретали все более странный характер» на да, босс, настоящий оригинал!» Оставшись в кабинете один, Эшер сжег послание от министра в тяжелой стеклянной пепельнице. Четырьмя днями позже, находясь уже в двух тысячах миль к югу от своего офиса, Эшер положил трубку-телефон. «Еще одна перемена планов». На мгновение он усомнился, не морочит ли министр ему голову, но отбросил эту мысль. В любом случае, учитывая, как идут дела, выбор у него не так уж велик. А вот потенциальная награда, но это раздражало. В понедельник 4 ноября он должен был вернуться в Лондон, чтобы выступить там с речью, а на вторник у него была назначена встреча в Нью-Йорке. Он потерял полтора дня, болтаясь без дела в Мадейре. Ну да ладно, тут уж ничего не попишешь. Он попросит сына выступить вместо себя, и черт с ней со встречей в Нью-Йорке. А в особенности черт с этим проклятым ознобом, который по-прежнему отказывался исчезать. Больше витамина С. Вот и весь ответ. Он нажал клавишу связи с камбузом. Эндрю, принеси мне еще кувшин с апельсиновым соком. Он отключил связь, затем вызвал мостик. Газ. Так получилось, что я пока не собираюсь возвращаться домой. Эшар бросил взгляд в окно и посмотрел на выход из порта. Море снаружи было почти зеркальным, стоял ласковый, подернутый дымкой день. «Тенерифе!» — приказал Эшер. «Курс на Тенерифе!» В четыре часа пополудни принцесса Шахерезада покинула Фуншал и направилась на юг от Мадейры. Эшер один на борту, не считая одиннадцати членов команды работал в своем кабинете под главной палубой.